Глава 3. Ярослав Розин. Это что же, поветрие какое. Еще одна дура пытается повесить меня на шею своих спиногрызов. Нет, я ничего не имею против милых карапузов, умильно пускающих пузыри. И, возможно, когда-нибудь я женюсь, возьму на воспитание несчастного сироту из детского дома и стану примерным папулей. Но обманывать меня я не позволю никому. Причем вот так обманывать нагло и глупо. Это означает, что меня держат за идиота, а такого я не прощаю. Ты чё подвис, Яр? Радостно гогочет раскрасневшийся Борька. Эта традиция ходить по субботам в баню у меня давно не вызывает ни радости, ни удовольствия. В печенках сидит, честно говоря. Но обижать моего друга отказом от его любимого действа я не хочу. Тогда у меня не останется совсем никого. Проблемы? Скорее веселый аттракцион. Вот скажи, Борь. Почему бабы такие предсказуемые? Все причем. «Денег хотят. Хотят меня, Боря. Причем всего и без остатка, естественно, с деньгами и статусом. Зубастенькие глупые акулки думают, что я им по зубам, только я на деле невкусненький, Обёртка ничего, така вот содержание. Ухмыляюсь я. Морщусь, сделав из запотевшего бокала глоток мерзкого деток с коктейля. Борька повернут на здоровом питании и пытается меня втянуть в свою ПП-секту. Думает, что если пить эту бурду и жрать пророщенную пшеницу, он будет жить как Будда, вечно. Только вот радости от такой жизни, хотя даже понимание того, что ты король мира, перестает радовать очень быстро. В этой грёбаной жизни должен быть смысл, и это совсем не деньги. В этом я убедился. «Самое интересное, что это уже второй раз за последний год. Что хоть сказал это?» что у меня двое детей, — хмыкаю я. В груди растет странный воздушный шар. А ведь я хотел семью. Хотел с Алькой. А потом... Потом она меня просто вышвырнула из жизни в полуподвальный дешевый офис. Да, я был неудачником. Зачем дочке шикарного врача был нищий сирота? Любовь. Быстро у нее прошла любовь ко мне. Осталось только презрение. Я достиг всего, чтобы ей доказать, что я могу все. А ей это уже не нужно все. Сидит там где-то, наверное, на черной тучке и плюет сверху на мои успехи. Даже тут она меня переиграла. «Мало!» Хохот Борьки кажется мне отвратительным. Я очень хотел детей от Альки. Мы мечтали. Мечтали именно о двойняшках. Королевской паре. Девочки принцессе и мальчике-хулигане. А потом мой диагноз как приговор. «Как там тогда, — сказала Галина Николаевна, — Такие, как ты, Розин, не должны размножаться. Бог-то все видит. Сука, что ж так мерзко-то? Моя бывшая теща врач-репродуктолог. Была врачом. Вот такая вот ирония. Надеюсь, что она выполнила свое обещание и теперь делает мозг своим близким родственничкам рогатым. Думаю, там ей давно была приготовлена персональная сковорода, раскаленная до бела. Мне достаточно. Ухмыляюсь. Во рту горько, то ли от мерзкого кислородного коктейля, то ли от мыслей. «Борь, я домой поеду. Баня должна очищать душу, но сегодня она не справляется что-то. Не вставляет что-то сегодня». Сейчас девчонки приедут?» Голосом змеи-искусителя тянет Борька. «Нет настроения. Устал. Последняя сделка меня вымотала. Думаю махнуть на недельку на острова, чтобы никого. Даже тебя, чтобы не видеть Боря». Кривлюсь в фальшивой улыбке. Типа пошутил. Типа. Бабы продажные вызывают у меня омерзение и брезгливость. А мне от чего-то в последнее время везет только на таких. Разница только цена вопроса. Их не интересую я. Или круг общения у меня такой. В глазах окружающих меня баб алчный интерес. Они ждут подарков. Они не умеют любить. Никто не умеет любить, мать его. И Алька... Так что давай тут с девчонками сам выруливай. Это самое лучшее кардио, барюсик. Холодно. После жаркой парилки улица кажется ледяной. Машина припаркована близко, почти у входа, но я успеваю задубеть. Жму на кнопку брелока. Я зол. Ярость вихрится где-то в районе солнечного сплетения. Уже привык. Это мое нормальное состояние. Злость помогает мне держаться на плаву и гнуть через колено конкурентов и партнеров. Она моя единственная настоящая родственница это чертово слепящая ярость. Я почти уже дохожу до джипа, когда передо мной вырастает мелкое взлохмаченное недоразумение. Назвать это существо женщиной язык не повернется, но с красные губы дрожат, глаза сияют, как изумруды в полумраке улицы. Девка трясется, по крайней мере, мне так кажется. Как псинка тонконогая модная, которых таскает в сумочках соискательницы на мой кошелек. «Я не подаю». Морщусь. От девчонки веет ненавистью и презрением. Я очень хорошо научился считывать чужие эмоции за годы этой грёбаной жизни. Сытый, богатый, но лишенный человеческих чувств. Я их научился считывать и ими питаться. Уйди с дороги. «Ярослав Розин!» Кривит она пухлые губы. «Я ее вроде видел когда-то. Вряд ли не мой типаж совершенно». Не взглянул бы, даже если бы в пограничном состоянии был. Мелкая, тощая, востроносая, как птичка. И хохлится так же, как воробей. Хотя явно хочет казаться воинственной. «Я вас жду, тут уже час. Надо поговорить!» «Кому надо?» Приподнимаю бровь. Куртейка на ней тоненькая. Она и трясётся, потому что околела от холода. И это делает её ещё больше похожей на чихуахуа. «Мне не надо. Зря ждала». Кстати, кто тебя впустил на территорию охраняемого комплекса? Тут не место таким, как ты. «Таким, как я?» — звенит она голоском. «Ага, нищим, блаженным, чистеньким малышкам. И, кстати, откуда ты вообще узнала моё имя и местоположение? Сама расскажешь или мне позвать ребят из охраны? Поверь, они с тобой такими вежливыми, как я, не будут». «Я за вами следила!» — хлюпнула носом чёртова птичка. Сморщилась, обожгла меня ненавидящим взглядом. «Я Мила! Мила Цветкова!» «Ни о чем не говорит. Морщусь. Знакомое что-то в ее фамилии. Знакомая, но давно вычеркнутая из памяти за ненадобностью. Да нет, у меня точно с ней ничего не могло быть. Она же безликая, плоская, вся какая-то угловатая. «Слушай, следить за мужиками — занятие отвратное, а за такими, как я, еще и опасное. Давай так». Я сейчас отворачиваюсь, а ты исчезаешь и больше не появляешься на моем горизонте, пока я совсем не осерчал. Договорились? Нет, слишком твердо говорит эта дура. Мне даже интересно становится.